Экзистенциализм. Философия существования. Философия кризиса. Свобода есть моя независимость и определяемость моей личности изнутри. И свобода есть моя творческая сила. Николай Александрович Бердяев. Экзистенциализм трудно отнести к стройным философским теориям так как понятие «экзистенция», «существование» сугубо индивидуально и означает чувство и эмоциональное состояние конкретной личности. Экзистенциализм заявляет, что бытие каждого человека, его переживания, трудности и радости уникальны, индивидуальны и неповторимы. Сёрен Кьеркигор. От обывателя к этику. Отцом экзистенциализма считается датский философ Сёрен Кьеркигор, годожизни 1813-1855. Он считал, что нет ничего интересного в отвлеченных размышлениях о мире и Вселенной. Только человек, его мысли, страхи, радости и огорчения – вот то, что на самом деле заслуживает внимания. Философ делил людей на несколько типов, из которых наиболее показательный обыватель, плывущий по течению и не утруждающий себя проблемой выбора между добром и злом, высоким и низким. И этик, тот, для которого понятия «долг» и «ответственность» не являются пустыми звуками. Будучи верующим, Кьеркегор большое внимание придавал идее Бога человек испытывает страх перед его лицом осознает собственную смертность но именно в этом состоянии наиболее полно и достоверно проявляется его способность делать выбор и отвечать за него ведь бог наделяет нас именно такой возможностью я не способен к духовному акту веры не могу закрыв глаза слепо ринуться в абсурд писал философ в прежние времена оговаривали Жаль, что в мире никогда ничего не происходит по пасторским проповедям. Но, может быть, придет еще время, пожалуй, благодаря философии, когда можно будет сказать, к счастью, в мире никогда ничего не происходит по пасторским проповедям. Ибо в жизни есть хоть какой-то смысл, а в его проповедях совсем никакого. Сёрен Кьеркигор. Главные произведения Сёрина Кьеркегора Или-или Страх и трепет Стадии жизненного пути Писатели и философа Альбера Камю года жизни 1913-1960 часто причисляют к экзистенциалистам, тогда как сам он не относил себя ни к одному из философских течений. Экзистенциализм XX века Окончательное оформление философии экзистенциализма произошло в середине XX столетия, между Первой и Второй мировыми войнами. Громадные военные потери, фашизация Европы, экономический кризис – все это выбивало почву из-под ног и заставляло задуматься о ценности конкретной человеческой жизни и о цене, которую мы платим за благополучие. Кризис веры, кризис гуманности, сомнения в разумности и логичности исторического процесса – все это порождало неуверенность, выводило на первый план идею о хрупкости и недолговечности человеческого бытия. Ужасы войны неизбежно порождали вопрос, как могут человеческие существа поступать так с себе подобными. Если на войне человек подчиняется приказам, то неужели приказ и правила стоят выше личного выбора и личных убеждений? Итогом этих размышлений стал новый этап развития экзистенциальной философии. К видным экзистенциалистам относят Карла Ясперса, года жизни 1883-1969, жана Поля Сартра, Года жизни 1905-1980. Льва Шестого. Года жизни 1866-1938. Николая Бердяева. Года жизни 1874-1948. Мы не можем вырвать ни страницы из нашей жизни, хотя легко можем бросить в огонь саму книгу. Жан-Поль Сартр. Человек становится тем, что он есть, благодаря делу, которому он служит. Карл Ясперс. Известные произведения Карла Ясперса. Смысл и назначение истории. Ницше и христианство. Экзистенциальная философия. Философы, многие из которых в отличие от Кьеркегора, были атеистами, Утверждают, что для того, чтобы полностью осознать себя как экзистенцию, как личность, человек должен оказаться в опасной ситуации, заглянуть за грань. Именно так работает интуитивное познание. Что значит интуитивное? Без подключения логики. Интуитивное познание непосредственно, а значит достоверно. Свобода выбора и ответственность. Философия экзистенциализма уделяет особое внимание свободе. Но свобода означает не вседозволенность, а прежде всего наличие выбора. Этот выбор личность должна сделать самостоятельно, поэтому на человека ложится большая ответственность. Да, свободный человек с точки зрения философов-экзистенциалистов свободен от предрассудков общества но это не дает ему исключительных прав. Об ответственности за выбор следует помнить в любом случае. «Самые глубокие противоречия между людьми обусловлены их пониманием свободы», писал Карл Ясперс. «Интеллигентность – это прежде всего аристократизм духа». Карл Ясперс. «Жизнь человека – это непрерывное становление, выбор» пусть и нелегкий. «Человек выбирает сам себя», — утверждал Сартр. «Мы не можем опираться на какие-то рекомендации или предписания, так как личность у нас делает именно наша, а не навязанная кем-то этическая позиция». Интересно, что страх для Кьеркигора, Ясперса, Сартра — не негативное явление. Страх выдергивает нас из размеренного, животного существования, заставляет снова и снова ставить себя на край бездны и делать выбор. К религиозному экзистенциализму относят труды русского философа Николая Бердяева, в 1922 году высланного из Советской России. «Религией свободы» он называл «христианство» по его мнению, существует первичная свобода, которая идет не от Бога, порождая зло. Подлинную же свободу несет с собой божественная любовь. Философия экзистенциализма причудливо сочетает в себе пессимистичные и жизнеутверждающие нотки. С одной стороны, человек смертен, зачастую суетен и слаб перед лицом испытаний. С другой — Он и только он определяет свое бытие и выбирает, кем быть – тварью дрожащей или человеком с активной жизненной и этической позицией. Не зря многие считают предтечей экзистенциализма в России Федора Михайловича Достоевского. Ключевые понятия экзистенциализма. Свобода – выбор, интуиция – страх. Чем больше стараешься спрятаться, тем неприятнее, если тебя откроют в твоем убежище. Сёрен Кьеркигор